Январь. На Новый год мы улетели в Сочи, а оттуда поехали в Туапсе и встречали праздник во владениях Никиты Говорова. Ему после смерти бабки и деда достался старый дом у моря. Никита планировал его обновить чтобы видеть в экологически чистом месте семейное гнездышко. Мечты, мечты. Новый год-то мы встретили замечательно, но уже первого января Сенька сломал ногу. Надка порезала руку, и я вынуждена была досрочно эвакуировать раненых родичей в Москву. Потом меня внезапно бросил Говоров. Точнее, это я его бросила, потому что дура. Не разобралась и вообще. Потом был скандал с сектой зожников, из-за которого я едва не потеряла работу. Подробнее об этих событиях читайте в романах Устиновой и Астахова «По зожу сердца». Короче говоря, история с Сенькиной школой отошла для меня на 22-й план, и на какое-то время я вовсе о ней забыла. А вот надка нет. Сестра ничего не забыла, не простила и не оставила без внимания. Она просто немного отодвинула активные военные действия, использовав вынужденное пребывание Сеньки со сломанной ногой на домашнем обучении как передышку и идеальное время для скрытого маневра. К тому же, думается мне, ей доставляли определенное мстительное удовольствие страдания учительницы, вынужденной посещать нелюбимого ученика на дому. Яне Арнольдовне очень не нравилось дважды в неделю по вечерам заниматься с Сенькой, но Надка хладнокровно игнорировала, как предложение поберечь бедного мальчика и перевести его уже в школу с обычной программой, так и намеки на то, что усилия педагога заслуживают особого вознаграждения. Сестра уже вырыла топор войны и взвешивала его в руке, готовясь нанести сокрушительный удар. С целью она определялась путем размышлений и вычислений. Для начала она попросила Сеньку сверить групповые фотографии первого А, сделанные в День знаний, в конце первой четверти и перед Новым годом, и перечислить поименно-пофамильно всех запечатленных на них учеников. Это Витька Соколов. Это Аня Бекер. Рядом с ней Соня Вагнер, а не подружки. Сенька споро вел пальцем по рядам, называя одноклассников. Он всех прекрасно знал. С общительностью у пацана всегда был порядок. Герка Дельвик, Оля Кляйн, Таня Маркова. Вот этот лопоухий рыжий — Красицкий Вовка. А это Шульц. Он и сам Оскар, и папа у него Оскар. Получается, Оскар Оскарович. Мы его зовем Каркарыч. Это Роза Кац по прозвищу Мимоза. «Потому что так говорят. Роза-мимоза. А еще у нее волосы желтые и мелко-мелко кучерявые». «Это Алёша Вешкин. Его дразнили Лёшка вошка потому что маленький совсем. Но он у нас уже не учится». Надка немедленно взяла лёшку вошку на карандаш. «Это Виталь Калазинский. Это Кен Липскер». «Кен? Он Иннокентий. Как еще сократишь? И к тому же у него сестра в третьем «Б» а у нее прозвище Барби. А у тебя какое прозвище? Надка вдруг подумала, что не знает, как называют ее сына креативные ученики элитной школы. «Сена! Какое же еще?» «Сена!» — кисло повторила Надка. «Это потому что ты из простой семьи?» «Мам, ты чего?» — искренне удивился сын. «Сена! Потому что Арсений!» «Вальковича! Он у нас Вениамин!» Вообще веником кличут. А у него папа режиссер, а мама актриса. Причем тут семья вообще? Вон у Толика Слонимского кличка Слон. Так его родители, по-твоему, в зоопарке жить должны. Эм, прости, ляпнула, не подумав. Повинилась Надка. Ты и продолжай, продолжай. Вот это кто тут? Это Таня Маркова. Она раньше в другом городе жила, даже в другой стране. К нам недавно пришла. У нее еще даже прозвища никакого нет. Так, Надка записала себе в блокнотик и иногороднюю иностранную Люсю Бондареву. По итогам изучения фотографий выяснилось следующее. Количество учеников первого А-класса на протяжении полугода не менялось. Оно неизменно равнялось пятнадцати. А вот в составе происходили изменения. В конце первой четверти исчез Алексей Вешкин, и появился Вениамин Валькович. Под Новый год пропала Люся бондрева и возникла Таня Маркова. «А еще у нас есть новый мальчик. Его Стасик Фурцев зовут. Он после Нового года пришел», — добавил Сенька, когда Надка уже собирала разложенные по столу фотографии. «Какой еще Стасик?» — нахмурилась она. «Вместе со Стасиком получалось уже...» «Не пятнадцать учеников, а шестнадцать?» «Не знаю. Мы же с ним еще не встречались. Не про него слон сказал». Сенька то и дело созванивался с приятелями-одноклассниками. «Этот Стасик Фурцев сейчас на моем месте сидит». Тут Надка поняла. В шока школе твердо рассчитывают, что Арсений Кузнецов по прозвищу Сена к ним больше не вернется. И хотя это уже вполне соответствовало желанию самой Натки, она все-таки закусила губу. Ну-ну, посмотрим еще кто кого. Телефонов Алёши Вешкина и Люси Бондаревой, досрочно выбывших из первого А, у Сеньки не было. Они не успели сдружиться. Но Натка самым внимательным образом изучила чат и нашла в нем два номера родителей, в разное время самовыпилившихся из сообщества. Пришло время познакомиться с товарищами по несчастью. Надка выдернула из блокнота листок, на котором было написано Алёша Вешкин», «Люся Бондарева», «Стасик Фурцев». Аккуратным столбиком она записала на следующем листке еще три фамилии «Уфимцева», «Ларина», «Нахимова». Его Надка тоже выдернула, прилепила обе бумажки на холодильник и прижала магнитами как обычно делала с записками-напоминалками, оставляемыми самой себе. План действий в Черне у нее уже сложился. Уфимцеву, Ларину и Нахимову натка нашла на сайте шока школы. Элина Марковна Нахимова оказалась учителем начальных классов и руководителем 1 Б, Светлана Иосифовна Ларина — школьным доктором, Тамара Викторовна Уфимцева — штатным психологом шока школы. Телефонные номера родителей, самоудалившихся из классного чата, пробил для Натки безотказный таганцев. Один из номеров принадлежал Ольге Вешкиной, маме Алёши. Второй — какой-то Ларисе Павловне Орловой. Поскольку никаких Орловых в первом А не бывало, Натка упросила друга опера добыть какую-нибудь информацию об этой даме. И оказалось, что все правильно. Лариса Павловна имела прямое отношение к бывшей ученице Люси Бондаревой. Они не родственницы, но Орлова до недавнего времени жила у Бондаревых в их пятикомнатной квартире на Кутузовском, узнал Таганцев. У нее там даже временная регистрация была, теперь уже аннулированная. Выселили Бондареву эту Орлову. Почему? Не знаю, я так глубоко не копал. Могу еще про Орлову рассказать. Ей 38 лет, прописана в Твери, окончила там педагогический. По специальности не работала. Трудоустраивалась в Москве через агентство «Поппинс». Они занимаются подбором нянек и репетиторов. В агентстве эту Орлову расхваливают. Но у Бондаревых она проработала всего три месяца. Не иначе ушла обиженной. Вслух подумала Натка, и позвонила Орловой раньше, чем Вешкиной. Зима выдалась довольно теплая и почти беснежная, но в Царицыне все равно было сказочно красиво. Очертания красных с белым зданий дворцового ансамбля в тумане смазывались, расплывались акварельно, превращались из вида в фон. На нем так выпукло и ярко смотрелись детские лица, румяные с золотинками конопушек, с изумленно и радостно распахнутыми глазами. «Оставаться на виду!» — только и успела крикнуть Натка Сеньке, когда он потащил чужую девочку к воде. Удивительно, как быстро могут познакомиться и подружиться дети. У взрослых так легко не получается. «У вас удивительный мальчик», — не отводя глаз от детей, сказала Лариса. «Буря, натиск, фейерверк». И очень добрый. Он мне сразу понравился. Я даже пыталась подружить их с Люсей. Сеня вам не рассказывал? К сожалению, дети не успели толком познакомиться. Она вздохнула. Вся эта история — мой профессиональный провал. Не педагогический брак. Я не успела нормально поработать с девочкой. Но фиаско как специалиста. Уверена, что вы преувеличиваете, — тактично возразила Надка. У Ларисы была примечательная и заразительная манера разговаривать исключительно спокойно и вежливо, притом не отстраненно, а живо, тепло, по-человечески очень привлекательно. Надка не сомневалась, что эту няню дети любят, хотя на няню Лариса была не похожа. Не тогда, когда Надка видела ее на общем сборе класса в начале учебного года, не сейчас. Вы раньше выглядели по-другому, Не сдержавшись, заметила она. «Вы про одежду, макияж и прическу?» Лариса улыбнулась и поправила косу на плече. Коса, толстая, медно-красная, лежала на плече смирно, только пушистым кончиком на ветру подергивала, как бы намекая, что вообще-то она предпочла бы расплестись, рассыпаться и развиваться буйной гривой, пламенеющей, как бабушкины осенние астры. В начале года у Ларисы были аккуратные парикмахерские локоны. Они ей вовсе не шли. Хозяйка требовала, Катерина Дмитриевна, чтобы я, так сказать, соответствовала. Улыбнулась Лариса и помахала детям. Те затеяли игру в прятки между деревьями, и у Натки уже начинали болеть глаза. Она старалась уследить за своим Сенькой, чтобы ее буря-натиск-фейерверк чего-нибудь не натворил. Прическа, маникюр, новая одежда и обувь, она меня полностью преобразила, — добавила Лариса. Потом при расчете все из моей зарплаты вычла. То есть вы не очень хорошо расстались с Бондаревыми? Да я сама виновата. Лариса огляделась и махнула на недалекую покривившуюся лавочку. Присядем? Мне вообще не надо было соглашаться на эту работу. Обычно я сначала встречаюсь с ребенком, общаюсь, чтобы понять, Смогу ли быть реально полезна? А тут так вышло. Сашу мальчика, который был моим подопечным, мама увезла на лето в Америку. И вдруг решила там остаться. Любовь у нее случилась, новое замужество. Меня, к сожалению, не предупредили. И я все лето отдыхала спокойно. К родителям съездила, деньгами им помогла. Потратила все накопления. Не знала же, что осталась без работы. Пришлось буквально хвататься за первое же предложение звучало это все прекрасно. Зарплата семьдесят, но питание и проживание бесплатные. Своя комната. Подопечная милая девочка-первоклашка. Надка покивала. Зарплата семьдесят при отсутствии расходов на питание и проживание. Кто бы тут не согласился. Надка и сама бы на таких условиях няней пошла. Позвали бы только. Хотя... На какую няню она оставила бы своего собственного милого мальчика-первоклассника, который бурь и фейерверк? А девочка оказалась проблемная, вздохнула Лариса. И проблемы у нее такого рода, которые требуют помощи специалистов. Психические. Надка запоздала и испугалась, что ее милый мальчик учился вместе с опасной девочкой. «Ну, я не доктор, диагноз ставить не могу». Там точно есть какая-то неврология. А вообще просто запустили ребенка. Малышка такая, знаете, маугли, с задержкой развития. С ней нужно много заниматься, не в классе, персонально. Тогда она со временем выправится, я думаю. Ну, кто там будет заниматься? Лариса опять вздохнула. Такая семья. У родителей очень прохладные отношения, они едва друг друга терпят. Папа все время занят делами а мама собой. Нет, Люсю любят, балуют. Но ей совсем другое нужно. Я говорила бабушке, она там глава клана и всем заправляет, переведите ребенка на домашнее обучение. Хорошие учителя, специальная программа, постоянная работа, и к средней школе Люся все наверстает. Но у клана другие планы на девочку, свои резоны. И бабушке выгоднее замолчать проблему, спрятать ее, сделать вид, что все в порядке. Погубят они ребенка. Она сокрушенно кивнула, словно подтверждая свои слова. Погубят. Но тут я ничего не могу поделать. Я попыталась вмешаться. И меня уволили. Наверное, я неправильно действовала. А как надо было? Поинтересовалась Надка. Не знаю звонить во все колокола, опеку привлечь и школу. Если бы замолчать проблему не получилось, пришлось бы родичам все-таки заняться ребенком. Хотя ведь со школой они снова договорились. Снова? Про школу Натке было особенно интересно. Ну да, пристроили-то Люсю в элитную школу за деньги, она ведь никакой отбор пройти не смогла бы. Они что, дали взятку? Лариса покосилась на собеседницу, скривила губы в невеселые усмешки. Фактически взятку дала я. «Это как?» «А молча». Она пожала плечами. «По просьбе хозяйки, Катерины Дмитриевны. Занесла директрис и конверт с деньгами. Мы же сразу договорились, что все коммуникации со школой будут на мне. Я и в чате, и на родильских собраниях. «Ну, взятка — это подсудное дело!» «Угу!» — Лариса снова усмехнулась. «Поэтому и просьбу Катерины Дмитриевны занести денежки, и сам процесс их передачи директрисе я записала. Правда, всего лишь на диктофон, но хоть что-то». Надка молча хлопнула глазами. «Удивлены моим поступком?» Лариса помотала головой, и медно-красная коса Радостно заскакала. «Нет, я не коварная особа. Я просто предусмотрительная. Знаете, как часто нас, тех, кого называют прислугой, хозяева так или иначе подставляют? И, кстати, совершенно не стесняются записывать на видео каждый наш шаг. Мы постоянно под прицелом камер. Должна ли я стесняться сделать в сомнительной ситуации то же самое?» «Нет, если так посмотреть...» Промямлила натка Воспользовавшись минутной растерянностью, Лариса посмотрела ей прямо в лицо и спросила. «Так почему вас интересует эта история? Что у вам до моих взаимоотношений с Бондаревыми? Моего сына всеми правдами и неправдами выдавливают из шока школы», честно ответила натка «А Люсю Бондареву, я так поняла, тоже попросили? И вы ищете соратников?» «Нет». Бондаревы имени не станут. А вы, лично вы, станете моим соратником? В борьбе против шока школы? Зачем мне? Меня с этой школой больше ничего не связывает. Лариса кивком указала на девочку со смехом, бегающую между деревьями. Маришке всего пять, до школы ей еще два года. И за это время я смогу убедить ее папу не покупаться на рекламу, И определить дочку в достойное учебное заведение, соответствующее ее способностям, а не его кошельку. Избави нас, бог, от элитных школ с богатыми детками. Вы в курсе, что в шокошколе в прошлом году наркодиллера выявили? Наркодиллера? Ужаснулась Надка. Но там же камеры, охрана, дети из лучших семей. Не из лучших, из богатых. — поправила Лариса. — У тамошних деток много денег, а наркотики дорогие. Где же еще дилеры матераться, как не в таких заповедниках? В обычных-то школах из дурных привычек что попроще — курево, дешевое, спиртное? Да если бы я знала про наркотики, вообще в эту школу не сунулась бы. Да мало кто в курсе. Эту историю не афишировали, наоборот, гасили. Я случайно узнала. Тем более вы должны об этом рассказать. Поведать миру? Лариса иронично покосилась на Натку. Увольте. Не хочется быть рупором и глашатаем. Но вы можете отдать мне ваши записи и, если понадобится, повторить свой рассказ. Кому? Прокурору? Хорошая мысль, подумала Натка. У нас как раз есть знакомый прокурор. «Мариша, Сеня, идите пить чай!» — позвала детей Лариса, доставая из сумки термос и пачку печенья. Надка поняла, что ее собеседница сменила тему и уже не ждала ответа на свой вопрос, когда Лариса вдруг снова с ней заговорила. «Знаете, еще недавно я решительно сказала бы вам «нет», потому что кто я и кто все эти богачи, которые будут на стороне шока школы? Но теперь я точно знаю, что и среди богатых людей есть порядочные. И у меня уже нет панической боязни остаться без поддержки. Она развентила термос, налила чай в две чашки-крышки, вручила одну подбежавшему мальчику, вторую девочке. «Осторожно, может быть горячо». «Мама, Лара, конфетку!» Умильно улыбнулась Маришка. «Только печенье. Стоп! Сначала руки вытрите». Вот вам влажные салфетки. Садитесь сюда, на лавку». Быстро и ловко организовав чинное детское чаепитие, Лариса жестом пригласила Надку отойти в сторонку. В паре шагов от лавочки, спирующими мелкими, она слегка понизила голос. «Видите ли, в моей жизни произошли перемены». «Я поняла, мама Лара», — улыбнулась Надка. Лариса слегка покраснела. «Так вышло. Маришкин папа вдовец. Но это не важно. То есть важно, конечно, потому что он меня защитит, если что. Нет, все-таки не важно». «Да вы не волнуйтесь». Надка тронула собеседницу за рукав. «А я волнуюсь». Лариса вскинула голову, медно-красная коса дернулась и подпрыгнула. «Я за девочку Бондаревых беспокоюсь». Я подвела ее, понимаете? Взрослый человек, нянька, педагог. И не помогла ребенку, который остро нуждается в помощи. Поэтому да, я отдам вам мои записи и расскажу обо всем, кому надо. Пусть эта история выйдет наружу. Может быть, тогда родственники Люси изменят свою позицию и реально займутся проблемами девочки, вместо того, чтобы их замалчивать и скрывать. «Мама, Лара, а конфеток точно нету?» Надка оглянулась. Две присыпанные крошками, будто веснушек мало, мордахи с надеждой и подозрением смотрели на них с покривившейся лавочки. Открытый термос курился паром, красные с белым рельефные здания расплывались в акварельный фон. «А у меня есть шоколадка», — призналась Надка и вопросительно посмотрела на Ларису. «Но я дам ее вам», — «Только если мама Лара позволит». Вжик-вжик. Две пары глаз стрельнули в Надку и сразу в Лару. «Это называется перевод стрелок», — пробормотала Лариса, явно затягивая с ответом. Вжик-вжик. Двустволки славочки лавочки снова выжидательно прошлись туда-сюда. «Не-а, это запрос экспертного мнения», — хихикнула Надка. «Я же не специалист по воспитанию». А тут нужен педагог. Тут не педагог. Лариса тоже хихикнула. Тут шоколадка нужна. А эти с глазами двустволками тоже услышали волшебное сладкое слово, все поняли и радостно заулыбались. Диктофон Надка включила загодя. Как только вошла в кабинет директора, так сразу же сунула руку в раскрытую сумочку и придавила кнопку записи еще до «Здравствуйте, Эмма Францевна». «Добрый день, э -э Наталья Владимировна?» «Наталья Владимировна!» не стала запираться натка. Она не стала стесняться, села, не дожидаясь приглашения. А сумку открытую на соседний стул поставила, поближе к источнику звука, к Эмме Францевне. Та, впрочем, сначала помолчала выдержала долгую театральную паузу. Директриса просматривала какие-то бумаги на столе, вздыхала, сокрушенно качала коротко стриженные пегой головой, в ушах тряслись, разбрасывая радужные брызги, слишком крупные для такой миниатюрной дамы серьги с драгоценными камнями. Надка психологическому давлению не поддавалась. Нервозности не выказывала, сидела спокойно, ровно, только головой вертела, с демонстративным интересом, изучая обстановку директорского кабинета. Тот был хорош. В таком кабинете с удовольствием мог работать хоть директор банка, хоть сам президент страны. Да что работать. В таком кабинете можно было полноценно жить. И кожаный диван тут имелся, и большая плазма, и даже... Надка привстала, разглядывая. «Классический английский чайно-кофейный столик в уютном закутке за подобием ширмы из горшочных растений». «Что ж, Наталья Владимировна...» Эмма Францевна сняла очки. Гучи, черепаховая оправа, инкрустация натуральными камнями». «Я должна...» «А это у вас э, хлорофитрум?» перебила директрису Надка дотронувшись до растения и пощупав зеленый побег. Да, я хлорофитрум нейтрализует формальдегиды, выделяемые некоторыми отделочными материалами. Я знаю, но я... Неужели вы использовали отделочные материалы, которые выделяют формальдегиды? Очки в директорской лапке тихо хрустнули. Наталья Владимировна, мы с вами должны серьезно поговорить. «Конечно! Вы только не волнуйтесь!» Надка поерзала, устраиваясь поудобнее, и всем своим видом показала, что готова внимательно слушать. Даже ладошки на коленках сложила, как примерная девочка. Тщательно на помаженные губы Эммы Францевны поджались. Говорить ей, похоже, расхотелось. «Вот, почитайте». Она потянулась через широкий стол передавая Натке бумаги. «Не смогу, очки забыла!» Нагло соврала Натка и посмотрела на инкрустированные каменями окуляры от Гуччи. Надо было, чтобы говорила директриса, иначе зачем Натка включила диктофон? «Хорошо-с, я -с, сама. Эмма Францевна надела очки и откашлялась перед громкой читкой. Директору образовательного учреждения, это понятно мне, от родителей учеников первого А-класса, заявление. С целью создания в коллективе учеников нормальной рабочей обстановки и ради безопасности наших детей убедительно просим избавить первый А-класс от присутствия в нем ученика Кузнецова Арсения являясь неуравновешенным и дурно воспитанным ребенком из неблагополучной неполной семьи, Натка вскинула голову, уже открыла рот, чтобы возмутиться. Это мы-то неблагополучные. Но Эмма Францевна решительно остановила ее размашистым жестом. Арсений Кузнецов постоянно мешает учебному процессу, нарушает дисциплину, дерется обижают других ребят и даже учат их плохому. Например, приносит в школу подозрительные вещества растительного происхождения и настойчиво предлагает детям их попробовать. «Это был обыкновенный клевер!» — не выдержала Натка. «Кто подписал это заявление? Алена Дельвик?» «Здесь десять подписей!» Эмма Францевна подняла густо исписанный бумажный лист, развернула его к Натке и потрясла в воздухе. «И еще заключение психолога, нашей уважаемой Тамары Викторовны...» «Уфинцевой!» — кивнула Натка, недобро сузив глаза. «Так вот, психолог считает, что ваш мальчик действительно не вписывается в сложившийся детский коллектив» и может представлять определенную угрозу для одноклассников. Да вы! И это еще не все!» Директриса припечатала к столу бумаги. вперила в натку грозный взгляд сквозь очки, ее черно-седые волосики вздыбились. «Не дать не взять нахохлившаяся сова». «Ваш ребенок самовольно бросил школу! Прекратил посещать занятия с начала Нового года!» не явился в школу ни разу. — Позвольте, но он же на больничном. Сенька ногу сломал в новогоднюю ночь. — Вот, вот к чему приводит подобное поведение. — Какое поведение? О чем вы? Он просто ночью в незнакомом доме встал, пошел. — И вы, как мать, допустили, чтобы ваш ребенок ночевал в незнакомом доме? Надка потеряла дар речи. Щеки у нее разгорелись, перед глазами встала пелена. Хоть и вправду очки ищи. Само собой вырвалась у нее гневная «Скажите уж прямо, что вы просто хотите избавиться от моего Сеньки, потому что он не сын банкира, министра, бизнесмена, а и скажу». «Почему не сказать?» Легко согласилась директриса. «Да, ваш сын не нашего поля ягода». Неподходящая компания для детей банкиров, министров, бизнесменов. Это вы верно подметили. У вас растет хулиган, а мы готовим элиту общества. Сенька не хулиган. Он просто живой ребенок с пытливым умом. Короче говоря, уважаемая Наталья Владимировна, Эмма Францевна встала и уперлась костяшками пальцев в столешницу. Довожу до вашего сведения что ваш сын, Арсений Кузнецов, из первого А-класса шока школы отчислен. Документы заберете у секретаря. А деньги? Надка тоже встала и уперлась руками в стол. Я заплатила за целый год обучения ребенка. Прошло всего полгода. Я имею право требовать возвращения оставшейся суммы. А вот и не имеете. Директриса шлепнулась на стул, обмахнулась бумагами, только что ножки на стол не закинула, демонстрируя уверенность, спокойствие и расслабленность. «Почитайте договор. Там черным по белому написано «В случае исключения ученика, по его вине, никакого возврата денег». «Считайте, что таким образом вы компенсировали школе и ее воспитанникам моральный ущерб». «Так вы тут ущербные, значит?» Надка не выдержала. Напускная бравада и остатки хорошего воспитания разлетелись в клочья. Прекрасно. Я этого так не оставлю. Добьюсь, чтобы вас тут вылечили. Настя! Громко позвала директриса. Из-за двери, которую Надка войдя в кабинет прикрыла неплотно, выглянула секретарша. Да, Эмма Францевна. Отдайте Наталье Владимировне документы Арсения Кузнецова. Первый А. Надка подхватила сумку и вышла из кабинета, чеканя шаг. Молча выдернула из рук секретарши Насти явно загодя приготовленную папку с бумагами. Она молча протопала по коридору, спустилась по лестнице на первый этаж и вышла в любезно распахнутую Берримором дверь. И разревелась уже только в парке на лавочке, предварительно выключив диктофон. «Вам же холодно!» — заметила натка Наденьте кофту, давайте без церемоний. А хотите я блинчиков к чаю напеку? — Я так и знал. Печенье слишком твердое. — расстроился Лев Александрович. Машенька за такое, с позволения сказать, гостеприимство ругала бы его битый час. Ведь знал же, что будет гости. Она никак снег на голову свалилась. Заранее условилась о встрече. И что? Чай в доме только в пакетиках печеньем хоть гвозди забивай. А кроме него в холодильнике только зельц и сосиски. Хотите сосиски? Отважно предложил Лев Александрович. Они весьма не дурны. Я ем их каждый день и до сих пор, как видите, жив. Или, может быть, вы хотите зельц? Я хочу посмотреть, что у вас есть в кухонных шкафчиках. Объявила гостья и, не дожидаясь разрешения, вскочила, пошла хлопать. Дверками и стучать ящиками. А еще я хочу, чтобы вы надели, наконец, кофту, потому что у вас от холода уже пальцы скрючиваются, и нос синеет. А вот галстук можете снять. Я оценила вашу попытку принарядиться. Но в галстуке суп есть неудобно, он лезет в тарелку. Суп? Простодушно и искренне удивился учитель. А вы умеете? Надка обернулась покачала головой. «Вы за кого меня принимаете, Лев Александрович? За блондинку из анекдотов? Я нормальная русская женщина, родом из советских времен. Я и супы, котлеты, и вышивати на машинке». «Котлеты?» пробормотал Лев Александрович и мечтательно зажмурился. «Котлеты как-нибудь в другой раз пообещала деловитая гостья, открывая кран, набирая в кастрюльку воды, включая газ и ставя посудину на огонь». Все быстро, ловко, спора, почти как Машенька. Оказывается, если взять обыкновенную сосиску, пару проросших картофелин, сморщенную и скрученную морковку, немного вермишели и луковицу позабытую, позаброшенную в овощном ящике, где она успела пустить зеленые стрелки, то получается весьма недурственный супчик. Не знал, с сожалением сказал Лев Александрович снимая галстук, чтобы не делиться с ним недурственным супчиком. Оказывается, я сидел на золотых россыпях. А ведь у меня еще есть кладовка, а в ней всякие припасы длительного хранения. Наверное, из них тоже можно соорудить что-то съедобное. Наверняка, согласилась гостья. Если хотите, я потом посмотрю, что там у вас за склад, и посоветую пару простых рецептов. А вы что же? «Совершенно не умеете готовить?» «Ну, почему же?» Лев Александрович хотел обидеться, но супчик пах так вкусно, что он передумал. «Я превосходно варю сосиски и пельмени, и эти, как их...» Он пощелкал пальцами, и гостья тут же вложила в них ложку. «Куриные яйца, вот!» «Супруга вас баловала!» Сделала правильный вывод гостя. Лев Александрович вздохнул. Положил ложку. Опять вздохнул. Взял ложку и принялся за супчик. Машенька его, конечно, баловала. Но в отношении приема пищи была строга. Есть надо вовремя, пока все свежеприготовленное, горячее. При Машеньке никому в доме... И в голову не пришло бы разогревать еду в микроволновке. Ничего вчерашнего у них не водилось, в принципе. Машенька готовила на один раз минимум трижды в день. Пока была здорова, разумеется. Потом, когда она слегла и уже не могла ни вести хозяйство самостоятельно, ни даже приглядывать за тем, как это делают другие, порядки в доме поменялись. Льва Александровича Обладающего дурной привычкой засиживаться за письменным столом до голодных колик, никто уже не выкликал строгим голосом «Лёва, к столу!». Женщина, которую он нанял, чтобы она им готовила, приходила вечером, час-другой гремела на кухне кастрюлями и сковородками. Машенька, большая аккуратистка, болезненно морщилась и, разложив всё по судочкам, уходила. Обязанностью Льва Александровича было через некоторое время, когда еда в судочках остынет, прилепить на каждую емкость бумажку с названием блюда и поместить все в холодильник. Поначалу он забывал это делать, но тогда еда в тепле портилась, и на завтра приходилось кормить больную Машеньку сосисками и яйцами. Впрочем, Машенька уже почти ничего не ела. «Вы что же, совсем один теперь?» Спросила гостья, повернувшись к трапезничающему льву Александровичу спиной, то ли из деликатности, то ли потому, что ей так было удобнее. Пока хозяин ел суп, гостья все-таки взялась за блинчики, и теперь они упоительно шкварчали, подрумяниваясь на сковородке. «Сам виноват!» Промокнув рот салфеткой и внимательно посмотрев на бороду, не застряла ли в ней вермишель другая, ответил лев александрович «Нравилось, что машенька заботится лишь обо мне одном я не хотела делить ее внимание с кем-то еще а она не стала настаивать на детях всегда со мной соглашалась к тому же у нас в доме все время были какие-то дети и мои ученики и машенькины она преподавала музыку а что теперь ученики к вам больше не ходят гостиья переставила на стол Блюдо с блинчиками. Потрогала чашку с чаем, скривилась. Совсем остыл. И снова отошла к плите, чтобы вскипятить чайник. «Эти-то из шока школы?» Лев Александрович тоже скривился. «Маленькие блестящие роботы, нацеленные на жизненный успех. Они какие-то неправильные дети. В них нет той живости, непосредственности, искреннего любопытства, открытости всему новому, которыми отличается нормальное детство. То есть, наверное, и в них это было, просто слишком рано закончилось. Я учил девятиклассников и тех, кто постарше. Они все уже очень взрослые. Он помолчал и неуверенно потянулся к блинчику. Надка подбодрила его «берите, мирите и разлила по чашкам свежий чай. Лев Александрович сунул блинчик в рот, пожевал и расплылся в счастливой улыбке. «М, м м нектар и амброзия. Да, так вот, мои ученики в шок школе уже слишком взрослые, и, надо сказать, в большинстве своем весьма неприятные взрослые, недобрые. А блинчики просто превосходные. «Школьники всегда злые», — сказала Надка и замерла скосив глаза к носу. «Что?» — встревожился Лев Александрович. «Вы сказали, у вас есть кладовка с припасами». Строго посмотрел на него гостья. «А варенье там имеется?» «Ну, разумеется». «Так что же вы молчите?» — Скочила она. «Где кладовка?» Через минуту они уже поливали блинчики превосходным клубничным вареньем. «А жизнь-то налаживается». Заметил Лев Александрович, заправляя бороду под воротник рубашки. Чего уж церемониться. Почти свои люди. А борода, она за трапезой, еще неудобнее, чем галстук. «Так вот, я говорю, что школьники всегда злые», — вернулась к теме гости. «Мы вот своим учителям и кнопки на стул подкладывали, и ведро с водой на дверь пристраивали, и даже журнал парафином натирали чтобы в нем писать невозможно было. «Милые детские шалости», — глубоко кивнул Лев Александрович. Бороду он вовремя спрятал, иначе она нырнула бы в варенье. Скажу вам по секрету. Ассортимент этих невинных выходок каждый учитель знает наизусть, и мало кому они серьезно досаждают. Это просто часть общей забавы. Дети шалят, а мы делаем вид что расстроены, обеспокоены, возмущены. Взрослые игры гораздо хуже. Я в курсе, как вас попытались подставить и выгнать с работы. В итоге у них это все-таки получилось. Я сам уволился сразу после того, как меня восстановили по суду. Наверное, надо было уйти раньше, когда меня еще просили по-хорошему. Но я тогда не мог. Машенька была уже очень плоха. Но мы все еще надеялись, пробовали любое лечение. На это постоянно нужны были деньги, а сбережения наши к тому времени уже закончились. Вам предлагали уйти? Почему? Вы такой опытный учитель. Опытный, да. Может быть, слишком строгий, не знаю. Но у меня в каждом выпуске были медалисты. Мои ученики побеждали на конкурсах и олимпиадах поступали в ведущие гуманитарные вузы, даже в литературный институт. Знаете Верочку Максимову? Это очень талантливая молодая поэтесса. Моя ученица. А Ванечка Трофимов сценарий для кино пишет. Недавно за короткометражку в Каннах приз получил. У меня было много очень-очень талантливых ребят. А в Шока школе Я проработал там чуть больше года. Этого слишком мало, чтобы говорить о стабильно высоких результатах. Тем более, что представление об этих самых результатах у меня и у администрации шока школы, как оказалось, очень разное. Лев Александрович внимательно посмотрел на Натку. «Хотите, чтобы я рассказал?» Она кивнула. «Ну хорошо, тогда слушайте». Первый конфликт с руководством у заслуженного учителя Бехтеревича Случился еще в прошлом году, всего через два месяца после начала его работы в шокошколе. Тогда Лев Александрович на собрании родителей 10 Б озвучил предварительные оценки за первую четверть. Родителей двух учеников они не устроили. Ожидалось, что в итоге эти дети получат медали, но для этого им нужны были пятерки по всем предметам, пояснил Лев Александрович. «Однако и мальчик, и девочка, о которых шла речь, на отлично у меня не вытягивали. У нее была твердая четверка, у него хорошо с натяжечкой. Я объяснил это родителям, но они пошли к директору, и та потребовала, чтобы я исправил четверки на пятерки». «А вы не исправили», — догадалась Надка. «Девочке исправил, поскольку она стала заниматься дополнительно» поднажала и вытянула на пятерочку с минусом сама. На минус я закрыл глаза. В конце концов, это была только первая четверть десятого класса. Оставалось еще много времени, чтобы закрепить позиции. А вот с мальчиком вышло плохо. А что за мальчик? Немцов Володя. Сын директора коллекторского агентства. Лев Александрович невесело усмехнулся. Род занятий его родителя — это важный и показательный момент. «Только не говорите, что пятерку для мальчика от вас требовали с паяльником или горячим утюгом», — испугалась Надка. «Очень близко к тому», — кивнул Бехтеревич. «Сначала речь шла о дополнительных занятиях, чтобы подтянуть хромающий русский. Я готов был в свободное время заниматься с мальчиком безвозмездно. В конце концов, он же мой ученик». Но против этого категорически возражала наша мадам-директор. «Эмма Францевна. «Она самая. У нее очень строгие принципы. В шокошколе не должно быть ничего бесплатного. Милостыня развращает. За все хорошее в жизни надо платить. Дополнительные занятия, пожалуйста, но за отдельные деньги». «Было неловко, что меня заставляют брать плату за то, что я готов делать безвозмездно» но нужны были средства на новое экспериментальное лекарство для Машеньки. Поэтому я согласился, но... Вам не заплатили? Напротив, дали деньги вперед, авансом. Хотя обычно я не беру оплату за то, что еще не сделано. Это не в моих правилах. Тогда почему «но»? Потому что мальчик Володя не стал ходить на занятия, ни разу не пришел хотя я назначал ему четкое время и ждал. Оказывается, они все решили, что достаточно дать мне денег, заниматься не нужно, пятерка уже у них в кармане, представляете? Все это мальчик и его родители? И завуч, и директор. Они проявили в этом вопросе поразительное единодушие. Лев Александрович всплеснул замасленными руками. Надка молча дала ему бумажную салфетку. «Спасибо». Разумеется, у Володи так осталась четверка. Я не стал незаслуженно повышать ему оценку. А деньги все вернул. Принес и положил на стол директору. И... И Немцова перевели в десятый А. Там русский и литературу преподавал другой учитель, Анна игоревна С ней они как-то нашли общий язык. И во второй четверти мальчик получил свою пятерку. А мне впервые прозрачно намекнули что я со своими принципами в школе как белая ворона, которая не мешала бы подыскать себе другую стаю. Но мне нужна была высокооплачиваемая работа, и я не уволился ни тогда, ни позже. А что было позже? Творческий конкурс. Зимой наши дети участвовали в городском смотре творческих работ «Перо молодое», и я отправил на конкурс не то сочинение». «О, это как же?» Про творческий конкурс натки по понятным причинам было особенно интересно. По-настоящему талантливым, интересным и самобытным было сочинение Анечки Карятиной из 8 В. Но от меня ждали, что я порекомендую работу Вити Трошина из А-класса. «Видите ли, Вите получить призовое место важнее. Он планирует поступать в гуманитарный вуз» тогда как Аня собирается в мед. К тому же папа Вити — один из замов основателя и главного спонсора шока школы, самого Трефа. Лев Александрович неожиданно воинственно встопорщился. «И что с того?» «Объективно Аня написала лучше. Это истина. Мог ли я против нее погрешить?» «Не погрешили, значит?» «Нет». В последний момент поменял кое-что в комплекте заявочных материалов. Так что на конкурс ушла работа Корякиной. И, кстати, она получила такие приз жюри. Тем не менее, Эмма Францевна мне уже прямым текстом предложила уйти по собственному желанию. «Но у вас такого желания не было». Лев Александрович энергично помотал головой. Свободолюбивая борода вырвалась из-под рубашки и вольно разлохматилась желание то у меня такое уже имелось а вот возможности оставить работу по прежнему не было в середине учебного года перескочить с места на место как правило нереально а стать безработным даже если всего на несколько месяцев я не мог пришлось отказать эми францевне в ее настоятельной просьбе безвременно покинуть ряды ее подчиненных но бехтеревич смутился я пообещал ей что постараюсь стать образцовым членом коллектива и некоторое время действительно был им. От меня даже перестали скрывать разного рода конфиденциальную информацию. я много чего узнал. но она все закрывал глаза. а потом а потом Роме васильеву из 11 а понадобилось отредактировать статью для публикации в журнале. И это попросили сделать меня как наиболее опытного преподавателя, вырастившего целую плеяду успешных журналистов. Лев Александрович приосанился было, но тут же снова согнул плечи. Понимаете, Роме нужны были публикации в СМИ, чтобы набрать баллы для поступления на журфак. Со СМИ его папа, у него своя строительная компания, договорился. Ему продали журнальную площадь, под статейку сына по рекламным расценкам, но при этом поставили условия, чтобы материал был достойным. А Рома, скажем честно, написал ерунду, детскую такую чепуховину, задорную, запальчивую, поверхностную. Федеральный журнал социально-экономической тематики. Короче, я переписал эту статью целиком и полностью. Оставил только тему «Компьютерные игры против...» кинобизнеса, но раскрыл ее иначе, с цифрами и фактами, так что получился действительно интересный аналитический материал. В таком виде материал охотно взяли, напечатали. Так в чем проблема? В том, что это была моя работа. Моя, а не Рома Васильева. И я ожидал, что при публикации меня укажут, если не соавтором, то хотя бы редактором. «Хотя бы в списке над номером работали!» «А они опять сказали, вам же заплатили, чего вы еще хотите», — догадалась Надка. Лев Александрович уныло кивнул. «Меня это ужасно задело. Я почувствовал себя не просто униженным, а ограбленным. Хотя вы правы, за редактуру мне заплатили. Наверное, я должен был сдержаться, скрыть свои переживания» но мне, к сожалению, не всегда удается справиться с собственной эмоциональной натурой. Я позволил себе высказать все, что думаю по поводу такого рода медвежьих услуг, оказываемых детям, коллегам в учительской, и вуаля. Руководство пригрозило мне увольнением по статье, если я не уйду по собственному желанию. Но вы опять не ушли. И меня едва не уволили по статье. Лев Александрович пригорюнился, Борода его уныло обвисла. Надка вздохнула и придвинула к нему блюдо с подостывшими блинчиками. «Да вы ешьте, ешьте. Видно, что похудели сильно. Кофта эта размера на три больше, чем вам теперь нужно. Я ее уже не надеваю». Лев Александрович очнулся, оглянулся и погладил кофту, висящую на спинке соседнего стула. Раньше все время носил, а теперь нет. Но не потому, что она мне велика, а просто ее Машенька вязала. Храню теперь как память, не надеваю, чтобы не износилась. И все равно вот тут уже дырочка. Это не дырочка, — посмотрев, успокоила его Натка. Просто петли спустились, их можно поднять. Найдется у вас вязальный крючок или просто большая иголка.